Глава 15 Мира очнулась на больничной кровати. Услышала пиканье приборов жизненного обеспечения. Игла капельницы в руке, трубки в носу. Ощущение дежавю. Также очнулась два года назад после родов. Тогда ее пытались убить, похитив и закрыв прикованную к батарее в заброшенном доме. Кто спас и как попала в больницу, не вспомнила до сих пор. Она закрыла глаза, пытаясь понять, как сегодня здесь оказалось. Сердце сжалось. Друг погиб, прикрыв ее своим телом. На душе тошно и страшно. Понадобилось усилие, чтобы поднять руку вверх и освободиться от трубок в носу. — Паша! — получилось слабо. Вряд ли кто-то услышит. Она закричала громче. — Паша! — и закашлялась не сдержав стон от боли, пронзившей легкие. В палату влетела медсестра, лет тридцати. «Лежите спокойно, вам нельзя двигаться!» «Какое спокойно, когда сердце бьется набатом!» Мира с трудом проговорила. «Где мой муж?» Ужасно болела в груди. Медсестра вызвала врача и только потом ответила. «Его оперируют. Вы находитесь в хирургии. Как только операция закончится, я сообщу». Что с ним? Пулевые ранения. Одно на вылет. Вторая пуля пробила легкое и застряла в мягких тканях. Ответил мужской голос. Мира обернулась к двери. Седой мужчина с доброй улыбкой на лице зашел в палату. Состояние тяжелое, но стабильное. Оперирует сам Амосов. Лучший хирург Москвы. Я отблагодарю. Не знала, какому богу молиться, что так повезло. — Не нужно. Все уже оплачено. Владимира Эдуардовича вовремя доставили вертолетом. Поражаюсь, как вашим друзьям удалось сделать это. Она удивленно протянула. «Друзьям — Друзьям? Среди близких Павла богатых людей нет. Слезы текли из глаз. — Я состоятельная женщина. Умоляю, сделайте все, что в ваших силах. Спасите Павла. Успокойтесь. Ваш муж в надежных руках. Теперь все зависит от его желания жить. Не думайте о плохом. Он подал пачку бумажных салфеток. Вам нельзя волноваться и много разговаривать. У вас контузия правого легкого средней тяжести и сотрясение мозга. Мира не помнила взрыва. Контузия? Ее удивление вызвало у врача улыбку. Ушиб легкого. «Вы упали правым боком на бордюр. Ваш муж рухнул сверху. Сильный удар. Но серьезных осложнений нет. У вас крепкие ребра, Мира Николаевна. Полежите в клинике пару недель. Поставим вас на ноги. Отдохнете как следует, а после выписки займетесь лечебной физкультурой. Некогда мне отдыхать. Я крепкая. Только на вид хрупкой кажусь». Она внимательно оглядела комнату в бежевых теплых тонах. В блестящее чистотой окно билась бабочка, потерявшая ориентир. Совсем как сама в последнее время. Мира тяжело вздохнула. «Жизнь – боль. Не люблю больничные стены». «Это я помню. Как здоровью вашей девочки. Он улыбался. Мира смотрела в открытое умное лицо, возвращая в памяти события двухлетней давности почему сегодня весь день прошел под девизом «Без прошлого нет будущего». Врача не помнила, как многое из того дня. Высокий лоб прорезали морщинки. Могло быть лишь одно обстоятельство их знакомства. Стыдно, но пришлось признаваться. «Доктор, это вы меня оперировали?» «Да, я. И очень горжусь своей работой. Вы не только выжили» но и сохранили невероятную привлекательность. За вторым малышом приходите сразу к нам, минуя подвал с наручниками. Хотелось бы. Вырвалось само собой. Он озвучил один из страхов, что всегда рядом. Пытался отвлечь от произошедшего ужаса, но сделал только хуже. Того, кто заказал похищение, так и не нашли. Мира отлично помнила, что в дом, где ее насильно удерживали, Приходила женщина. Запах сладких цветочных духов проникал вниз через щели. С кем делать второго ребенка? Без любви лечь в постель не сможет. Она растянула губы, преодолевая боль. Спасибо. Если бы не вы... Мира вздохнула. Я тогда была не в состоянии думать ни о чем, кроме здоровья Али. Досталась ей мама с проблемами. Не отблагодарила вас. Врач мягко улыбнулся. «За что? Это моя работа. Тем более, что подарок для клиники от вашего спасителя был царским. Мы два года не могли приобрести нужное оборудование. Заказы расписаны на пять лет вперед. А он договорился и выступил спонсором. Через два месяца мы смогли конкурировать с лучшими клиниками Европы». Мира попыталась приподняться, но со стоном рухнула назад. Почему раньше не знала эту историю? Он тут же оказался рядом. Поправил одеяло и взялся за подушку. «Вам нельзя вставать!» Она выставила вперед ладонь. Пытливый взгляд сверлил черные глаза. «Постойте. Вы знаете того, кто освободил меня тогда из подвала и привез к вам?» Врач выпрямился. Пожал плечами и нехотя ответил. «Конечно!» Тот же, кто сейчас договорился с хирургом, оплатил операцию и две недели вашего пребывания в клинике. Мира перебила. Все это уже слышала. Интересовала конкретика. У этого человека есть имя? Она замерла, почти уверенная в том, что сейчас услышит. Да, но он просил его не называть. Врач с сожалением развел руками. Я не могу нарушить данное слово. Мира поняла, что он не расколется. Увидеть бы документы, что за медицинское оборудование, из какой страны. Мысли скакали с одного на другое. Какое значение имеют все имена, если Паша лежит на операционном столе? Она изменилась в лице. Вопрос задала жалобным голосом. — С ним будет все хорошо. Он кивнул. — Насколько возможно. Мира закрыла глаза. Анализировать произошедшее пока не в состоянии. Звук работающего аппарата больше не пугал. Темнота засасывала в спасительный сон. Устала даже говорить. Врач понял и тихо вышел. Оставалось ждать и надеяться, что организм Паши не подведет. Мысли об Але гнала прочь. Няня сумеет уложить дочку спать. Хотя папа и не прочел сказку на ночь. Сон оказался коротким кошмаром. Пике в прошлое, что отказывалась отпускать. Ее снова похищали. Прямо из туалета-кафе, куда заехала перекусить после осмотра у гинеколога. До родов оставалось две календарных недели. Не успела отреагировать на человека, подкравшегося сзади. Тряпка у рта и носа. И больше ничего не помнила. Очнулась в темном подвале на грязном матрасе и пробыла там долгих четыре дня. Почти не кормили, воду и ту ограничивали, постоянно хотелось есть и пить. Мужчина, подолгу сидевший напротив, никогда не снимал маску. Мольбы, чтобы отпустил за большие деньги, не действовали. Надежда, что похитили ради выкупа, таяла с каждым днем. Молилась, чтобы Паша нашел и вернул домой. Силы таяли. Спасение пришло, когда уже не надеялась остаться в живых. Возня наверху, выстрелы, крики, звук падающего тела. Но никто ни разу не произнес ее имени. Тяжелые шаги прихрамывающего человека на скрипучей лестнице, что вела в подвал. Сердце билось так быстро, что, казалось, выскочит из груди. Липкий страх побежал ручейком пота вдоль позвоночника. Могильный холод в груди. Кричать, звать на помощь не было сил. Металлический скрежет прокрученного в замке ключа. Щелчок, как выстрел. Скрип тяжелой двери. Парализующий страх. Она потеряла сознание в полной уверенности, что следующей жертвой станет сама.